Глава 34. Ничего. Почти. Или Фемида оказывается не только слепой, но еще и глухой, и тупой. Мартин и Павлин даже не заметили, что за ними кто-то едет, пока не пустили лошадей рысью и не услышали топот за спиной. Первым обернулся Павлин. Как обычно, одет он был ярко, в красной шелковой рубашке, полосатых брюках и расшитых сапогах хотя блеск всего этого великолепия слегка померк под слоем дорожной пыли. «Босс!» — обратился Павлин Кулли. Потом скользнул взглядом по мне, и его голубые глаза стали холодными, несмотря на злорадную ухмылку на губах. Я почувствовал на себе еще один взгляд, готовый прожечь насквозь, и обернулся к пауку. Выражение его лица говорило, что моему убийцы. Не терпится завершить начатое. Ответным взглядом я предложил ему попробовать. Макферсон! Недовольно воскликнул Мартин, который тоже обернулся и увидел нас. Скажи мне, что голодный Боб Трейси лежит связанный вон в том бараке, не то я сильно огорчусь. Ни хрена там нет, кроме вонючих одеял и голодных вшей, приветливо ответил Улли. Мартин принялся ругаться, на чем свет стоит. Жалуюсь на гребаную никчемную поездку в гребаную никчемную дыру. Пока он разорялся, я пришпорил мозги, отчаянно пытаясь найти способ потянуть время до тех пор, пока не появится старый. Мне немного помог Брэквилл, хотя вовсе не собирался предлагать помощь. К тому времени мы уже подъехали к замку, и он, вместе с работниками, вышел нам навстречу. При виде молодого англичанина, При полном ковбойском параде Мартин даже перестал ругаться и замолчал. «А это вот мистер Брэквилл. Его старик барон или вроде того», — пояснил Ули. «Граф Блэкоутер». Брэквилл попытался приосаниться и принять достойный вид, но наряд этому не способствовал. «Да ну!» — протянул Мартин скептически, как будто намекая, что джентльмену в подобном прикиде самое место — в освободившейся камере голодного Боба. Ули послал одного из своих людей за Эдвардсом и герцогом, а потом снова повернулся к Бреквиллу. «Похоже, вы проиграли 200 фунтов», — сказал Макферсон, не трудясь подсахарить пилюлю. Он явно решил, что юнец не стоит того, чтобы лизать ему зад. Бреквилл промолчал, явно не в первый раз снося насмешки в свой адрес. «Мне очень жаль». — сказал я ему. — Мы старались. — Что с вами случилось? — спросил Брэквелл, напомнив мне, что выгляжу я, должно быть, неважно. В грязи с ног до головы, запекшейся кровью на макушке. — И где ваш брат? — Я взглянул на паука, который все еще таращился на меня. Он подмигнул, и я понял, что меня подначивают. — Давай, давай, рассказывай, — говорил его взгляд, — а потом посмотрим, кто тебе поверит. Лошадь споткнулась. Ответил я. А Густов скоро подъедет. Ага! Вот и вы, наконец! Вскричал герцог с крыльца замка. Он выглядел одновременно довольным и встревоженным. Приезд Мартина означал не только победоносное завершение пари с Брэквеллом, но и появление еще одного любопытного постороннего, причем с жетоном пристава. Эдвард стащился за стариком, как очкастый бульдог за хозяином. Старина Дики, видимо, больше соответствовала представлению Мартина об аристократии, чем юный Брэквил, поскольку помощник пристава изогнул спину и сдернул шляпу. Даже верхом на лошади Мартин как-то ухитрился смотреть на старика снизу вверх. «Вы, стало быть, герцог, сэр!» Его милость кивнул и одарил помощника пристава самодовольной улыбкой, явно обрадованный тем, что на Западе, Нашелся хоть один человек, готовый перед ним присмыкаться. В нашем захолустье встречаются представители закона, превратившие целование задницы в вышестоящих в искусство. Ведь скотоводческие бароны могут быть очень разборчивы в том, когда, где, как, кому и против кого применяется закон. Мартин, похоже, тоже принадлежал к лакейской породе. И скоро стало очевидно, что единственная цель его расследования — найти способ прижать губы к ягодицам его светлости. «Большая честь познакомиться с вами», — залебезил служитель закона. «Я бы и не подумал выбираться в такую даль, если бы не вы и ваши спутники. Вы, может, слыхали, что тут один сумасшедший сбежал, и все немного встревожены. Но, судя по всему, вряд ли ваша...» Затруднение связано с нашим безумцем. И все же я решил сам приехать и проверить. В самом деле, не каждый день в Монтане бывают такие высокие гости, и нельзя ставить под угрозу их благополучие. Скажу больше. Когда мы покончим с этим делом, я готов лично сопровождать вас в Майл-Сити на съезд скотопромышленников. Просто на всякий случай. Участники уже собираются со всего света. Так что вам лучше...» «Мы не станем задерживаться ради ассоциации скотопромышленников», оборвал Мартина герцог, явно раздраженный его болтовней. Поскольку помощник Пристава уже показал себя мелким подхалимом, старик низ не зашел до таких подачек, как вежливость или уважение. «Возвращаемся в Чикаго! Первым же поездом!» «Хм, вот как!» озадаченно пробормотал Мартин. Не могу его упрекнуть, я и сам удивился. Каждый год крупнейшие скотоводы Монтаны посылали представителей на съезд Ассоциации скотопромышленников Майлзи. Мне казалось, что явление герцога на ранчо всего за несколько дней до этого события не могло быть совпадением. И что же? Теперь он спешит запрыгнуть в поезд обратно на восток, даже не посетив сборище? «Может, вы все же осмотрите тело?» — напомнил герцог, которому явно не терпелось побыстрее выпроводить Мартина, чтобы заняться более важными делами. Например, стребовать у Бреквелла вексель на 200 фунтов. «Ну, конечно, если кто-нибудь окажет любезность и проводит меня к погибшему». «Я проведу вас, помощник», — предложил Ули и улыбнулся Мартину, но тот не ответил на улыбку. Верховые спешились, и Макферсоны повели помощника пристава к сортиру. Остальные, сбившись в небольшое стадо, тихо пошли следом. «Неужели ты так и не скажешь Мартину ни слова о том, что тут творилось?» — Прошетал мне на ухо глазастик Смит. «Сначала посмотрим, как у них пойдет», — ответил я. Глазастика ответ устроил. Он угрюмо кивнул мне и молча пошел дальше но ответ не устраивал меня самого. Я не имел ни малейшего понятия о том, что говорить, если придется подать голос. Макферсоны были лишь одним извивающимся выползнем в полной червей банки, и я рассчитывал, что старому удастся разобрать этот клубок. Украдкой я глянул на юг, но не заметил никаких признаков приближающегося всадника. Когда мы Подошли к сортиру. Мрачные мысли изгнал из моей головы омерзительный смрад, от которого буквально горели волоски в носу. За дверью бился тревожный гул, меря крылышек. «Не хотели тут ничего испортить до приезда опытного представителя закона», великодушно пояснил Ули, сдернув с шеи платок и закрыв им рот и нос. «Вот и оставили труп точно в том же виде, в котором нашли». Я последовал примеру Ули и тоже достал платок, как и все остальные. Эдвардс и герцог, конечно, воспользовались не шейными платками, а шелковыми носовыми. Ну что ж, мрачно пробурчал Мартин и, шагнув вперед, взялся за ручку двери. Хотя задвижку уже выломали, дверь слегка заела, и помощнику пристава пришлось немного повозиться, чтобы открыть ее. Как только дверь распахнулась, наружу одновременно вырвались рой мух и свирепая вонь, которая в миг проникла сквозь платок и вгрызлась мне в легкие. Большинство моих спутников, выругавшись, отвернулись. Но Мартин и правда нашел в себе мужество войти и как следует осмотреть жертву, хотя вид у него был при этом весьма несчастный. «Господи всемогущий!» Прохрипел помощник пристава. Его слова с трудом пробивались сквозь оглушающий мушиный гул. — А кожа у него всегда была такая... такая белая? — Будро был альбиносом, — объяснил Ули, стоя на безопасном расстоянии. — Ага, ну что ж, вижу. Во лбу у него дырка от пули. У меня возникло смутное подозрение, что Джеку Мартину... «Никогда не добиться славы Шерлока Холмса, лучшего в мире детектива». «Видимо, самоубийство», — прокашлял из-под платка герцог. «На голодного Боба совсем не похоже, это точно?» — согласился Мартин. «По его части, скорее, кромсать и рубить». «Да, да, здесь все ясно», — вставил лорд Балморал. «Сам застрелился». Мартин понял, куда ветер, или, во всяком случае, герцог дует и тут же склонился в нужную сторону. «Думаю, иначе и быть не могло!» Страж порядка отступил и захлопнул дверь. «Что ж, зря потратили время, черт его дери!» Он, созвеняющейся улыбкой, поклонился герцогу. «Покорнейше прошу простить за выражение». «Нет-нет, совершенно верно!» отозвался старик, уже потихоньку отступая от сортира. Остальные тоже потянулись назад, за одним исключением. вашего покорного слуги. Это было очевидно с самого начала, и все же некоторые требовали подтверждения. «Постойте-ка», — сказал я, понимая, что надо держаться до конца, хотя толком и не знал, за что. «Есть все основания считать, что Бу пал жертвой злого умысла». Старина дикий фыркнул. «Жертвой злого умысла», — закатил глаза Эдвардс, «Послушайте только! Прямо-таки грошовый детектив!» Ули и Паук поддержали господ дружным ржанием. «У меня нет настроения шутки шутить, верзила», — предупредил Мартин. «А никто и не шутит, Джек. Я оглянулся на Брэквилла и осиногнездовцев, надеясь, что они меня поддержат. Ребята, вы сами слышали, как мой брат вчера все объяснил. Помогите же немного!» Но Брэквилл, похоже, уже смирился с поражением, И избегал встречаться со мной взглядом. Глазастик выглядел решительно, но молчал. Всегда, пожалуйста, выглядел просто злым, как обычно. А на бикрень не шибко помог бы, даже если бы заговорил. Но и он молчал. Зачем, будро, стреляться из потайного пистолета, когда в кабуре лежал сорок пятый?» — Спросил я, обращаясь непосредственно к Мартину. И почему у него нет. Порохового ожога на руке. И у него на сапогах шпоры. И, ну, Эдвардс что-то сказал Мартину, я не расслышал, что именно. Но помощник пристава громко рассмеялся. После этого герцог развернулся и пошел прочь. И остальные потянулись за ним. Эта картина так меня взволновала, что все раскопанные старым улики... Внезапно высветились в голове. Я громко крикнул «Эй!», но меня уже никто не слушал. Тогда я сдался и потащился за прочими к крыльцу замка. Иначе оставалось разве что бежать к лошади и улепетывать, что я и сделал бы, если бы не брат. Я был обязан оставаться с Густавом до конца, пусть даже каждая минута промедления приближала меня к гибели от рук Макферсонов а те, не будучи склонны к промедлениям, сразу приступили к делу. Как только я показался из-за угла замка, паук ухмыльнулся и спросил, не хочу ли я прогуляться вместе с ним в кораль. «Мне нужно поработать с тавром», — сказал он, «но без тебя никак не справиться». Я повертел в голове разные ответы, из которых молчание было самым разумным, а значит, наименее приемлемым. Вполне возможно... Густова уже нет в живых, и это мой последний шанс добиться справедливости. Так какого же хрена? Я держал гнев в узде уже несколько дней. Возможно, пришла пора выпустить его на свободу. Катись-ка ты к черту, на рога, вместе со своим ублюдочным братцем, сказал я. Ухмылка паука стала шире. Разрешаете мне выпереть этого работника, ваша милость? — спросил герцога Ули. Он произнес эти слова на ходу, медленно приближаясь ко мне и в то же время увеличивая расстояние между собой и пауком, чтобы мне пришлось выбирать между двумя братьями, если дело дойдет до стрельбы. — Выпилить? — переспросил герцог. — Рассчитать! — с самодовольным удовлетворением пояснил Эдвардс. — О, безусловно! «И его придурковатого брата тоже, если тот даст себе труд вернуться!» «Неужели вы и правда?» — начал Браквил, но слишком неуверенно, и Ули легко заглушил его. «Слышал? Амлингмайер, ты свободен! Отдавай револьвер, и мы с братом проводим тебя!» «Ха!» — я сплюнул. «Есть только один способ отобрать у меня оружие!» Ситуация стала настолько очевидной, что Мартин уже не мог оставаться в стороне. «Так, успокоились все!» — рявкнул он. Помощник пристава пытался играть роль грозного и решительного служителя закона, но вел себя при этом не слишком грозно и решительно. Он стоял в пятнадцати футах от Макферсонов и в добрых тридцати от меня, но даже не пошевелился, чтобы подойти поближе и уж тем более не пожелал встать на линию огня. «Не позволю ничего такого, пока я здесь». «Вот как?» — проговорил паук. Он не отводил от меня глаз. Но теперь его взгляд скользнул вниз, с лица на руку. У меня оставался единственный шанс стрелять первым, чтобы опередить Макферсонов. Я понимал это. И паук тоже. А еще он понимал, что первая пуля предназначена ему однако ухмылка не сходила с его лица. Он напоминал настоящего паука с блестящими от яда челюстями, подбирающегося к глупой жирной мухе, которая надеется разорвать паутину. Однако я и сам умел кусаться, и пришло время показать это. Я представил себе последовательность действий. Сначала убрать паука, потом ствол влево, левой рукой взводить курок, стрелять веером, и надеяться на чудо. «Да ладно вам, парни!» сказал Мартин уже не приказным тоном, а скорее умоляющим. С темными, мокрыми от пота волосами и выпирающими вперед зубами он походил на испуганного бобра. «Не дурите!» Глаза Ули метнулись влево. Мартин сделал робкий шаг в нашу сторону. «Вот он, мой шанс. Воспользоваться замешательством пока можно». Надо стрелять сейчас. Что здесь происходит? Теперь отвлекся уже я. К счастью, ули и паук тоже опешили, услышав голос леди Клары. Все уставились на крыльцо замка, и замешательство переросло в полное изумление, потому что рядом с леди стоял невысокий, пропыленный насквозь ковбой. Полегче, ребята. Успеете еще пострелять, сказал старый поскольку это был именно он. А сейчас надо кое о чем поговорить.